Глава двадцать Я от души наслаждалась ситуацией. Осторожно расспросив горничную, узнала, что муженек примчался в замок чем-то раздраженный, пробежал по всем комнатам, сунул нос даже на кухню, а после ушел спать, но на самом деле не спал, а опять торчал в лаборатории. Выяснив, что в лаборатории дракон может проводить целые недели, я решила выбраться в замок. Правда, не лестницей, а порталом. Привычно прогулялась через гостиную в библиотеку, выбрала пару книг, оставила те, что уже прочитала, и платочек, слегка сбрызнутый жасминовыми духами. «Подразнить!» а потом вернулась к себе и заперлась в лаборатории. Раз гулять нельзя, нужно поработать. Бал в драговнике будет первым появлением в обществе драконов. Стоило произвести хорошее впечатление. Почему бы не превратить в артефакт веер? Пусть он, например, окутывает меня легким жасминовым ароматом, отгоняя чужие запахи. Этим я и занялась. Еду мне приносила камеристка, для разминки хватало фехтовального зала, так что почти два дня я занималась воплощением своей идеи, не покидая башни. А потом мне снова захотелось прогуляться и похулиганить. Я надела костюм для фехтования и порталом перенеслась в замок. Первый попавшийся лакей уведомил хозяйку, что дракон просидел в лаборатории два дня с перерывом на ужины, а теперь полетел куда-то размяться. Страшно довольная собой, я пробежала по всем комнатам, оставила платочек под подушкой хозяйской спальни, заодно полюбовалась изумительной диадемой, лежащей на стопке бумаги прямо на письменном столе. Вообще в замке хватало драгоценных безделушек. Тут и там стояли статуэтки из полудрагоценных камней. Такие же шкатулки, слитки, артефакты. Но все это всегда оставалось на своих местах. Еще в первые недели я удивилась такой безалаберности мужа. Но экономка объяснила, что все, что есть в замке, дракон считает своим сокровищем и даже если пропадет медная кочерга, он узнает и найдет похитителя. А кара для вора у драконов одна — смерть. Примерить изящную вещичку я не решилась, но платочком с духами вокруг помахала. Потом прихватила у кухарки свежих пирожков и полезла к себе по лестнице. Пропускать тренировки не хотелось, а дракона все равно в замке нет. Увы, хитрый ящер свалился с неба, как снег на голову, когда до площадки оставалось всего ничего. «Тренируетесь?» — спросил он, протягивая руку с такой хищной улыбкой, что я сочла за лучшее принять ее. «Тренируюсь», — ответила я, осторожно отходя от края уступа. Хотите полетать? Дракон был немногословным и серьезным. Хочу. Меня опять разбирал смех пополам с восторгом. Все же полет на драконе — это нечто потрясающее. Эрман отошел к башне, обернулся и подставил шею. На этот раз мы просто полетали вокруг замка, соревнуясь с орлами а приземлились на небольшой зеленой площадке с заросшей мхом. Отсюда открывался удивительно красивый вид, а еще тут можно было сидеть не на голых камнях, а словно на толстой зеленой подушке. Дракон сменил облик и плюхнулся рядом со мной. Я любовалась видом, не обращая на мужа внимания, тогда мужчина зажмурился, и положил руку мне на коленку. Получив предупреждающий щелчок, касания обнаженной кожи не было, Эрман довольно хмыкнул и снова лег, заложив руки за голову. Так в молчании мы провели некоторое время, потом я вспомнила, что в заплечном мешке есть пирожки и фляга с какао. Мне так полюбился этот напиток, что порой я сама забегала за ним на кухню. Старая Агрихе нравилось, что ее готовку хвалят, поэтому она не скупилась и наливала полную флягу, да и пирожков насыпала изрядное количество. На двоих точно хватит. Припасы поделили и съели без остатка. Потом дракон обернулся и вернул меня в замок. Задумчиво полюбовавшись крылатым ящером, я чмокнула чешуйчатую морду и сказала, «А вы не так уж бессердечны, господин Эрман». И пока дракон пытался осознать произошедшее, я, пряча смех, юркнула в коридор для слуг и скрылась. Рев дракона потряс стены ко всему привычного замка. Слуги удивленно начали выглядывать из окон, а огнекрылый, сменив облик, вновь кинулся в покое, искать дерзкую. Нашел только платочек под подушкой и тень ауры возле диадемы. Сначала он пожалел, что девушка уже видела его подарок. Потом вдруг понял, что ей понравилась его работа, и успокоился. Уложил украшение в коробку и зачаровал подарит при следующей встрече. Главное — поймать нахалку. Несколько дней дракон провел в замке, но незнакомку так и не встретил. Устал, измучился душой, решил слетать на озеро искупаться. а когда вернулся, обнаружил следы ее пребывания в комнатах. Выбежал на свежий воздух Зарычал в низкое, потемневшее небо. И тут же увидел ее. На лестнице. В один миг обернувшись, Эрман взлетел на площадку и схватил девушку в охапку, не обращая внимания на треск молний. Где ты пропадала? Жестокая! Как ты могла? Мирана замерла, ошеломленная внезапным нападением. Если честно! она решила что уже слегка наскучила супругу, но желание пошутить над ним никуда не делось, поэтому она снова пробежалась по комнатам, когда увидела что дракон улетел и полезла по лестнице в башню а он поймал схватил прижал к себе и замер жадно втягивая воздух над ее макушкой отстранился он не скоро Лишь тогда, когда Мирана слегка поежилась, осознавая, что устала стоять. «Прости, я соскучился», — вздохнул мужчина. «Позволишь сделать тебе подарок?» «Подарок?» — слегка нахмурилась девушка. «Я ничего не попрошу взамен», — заверил ее дракон. «Мне просто хочется тебя украсить». Одним жестом... Эрман переместил коробку с диадемой и вложил ее в руки Мираны. Дочь графа догадалась, что это, и нахмурилась. Ее муж дарит украшение другой? «Пожалуйста, прими», — голос дракона звучал умоляюще. «Я не могу», — уперлась девушка. «Я клянусь, что мой подарок ни к чему тебя не обязывает». «Мне просто показалось, что ты похожа на эти камни». Мужчина откинул крышку коробки, и солнце рассыпало радугу вокруг бриллиантов. Мирана открыла рот, чтобы отказаться, а Эрман внезапно закрыл ей рот поцелуем. О, как его ударило молнией! А он остался на месте. Даже не отпрянул, хотя скривил лицо от боли. На прощание еще раз коснулся губами губ и отступил. «Прошу», — сказал, протягивая коробку. Девушка смотрела на него с великим изумлением. «Терпеть боль, чтобы поцеловать? Настойчиво дарить подарок, получив серьезный удар магии». Она привстала на цыпочках и коснулась ладони лба дракона. «У вас горячка, господин Эрман». «Что?» «Нет», — тряхнул головой мужчина. «Тогда почему вы так настойчивы и упрямы?» «Я дракон», — хмыкнул огнекрылый. «Мы не расстаемся со своими сокровищами». Мирана слегка нахмурилась. «Вы моё сокровище, Мирана». «Я не ваша», — фыркнула девушка. В ответ Эрман только улыбнулся и предложил. «Хотите полетать?» «Хочу!» — осторожно сказала девушка. «Тогда примите мой подарок, и я покажу вам замок с высоты». Мирана покачала головой. «Как вы собираетесь лететь с коробкой в руках?» Огнекрылый щелкнул пальцами, и коробка уменьшилась до такого размера, что напомнила девушке бомбоньерку или табакерку. «У меня нет карманов!» — развел руками дракон. «Вы позволите отдать коробку вам на хранение?» Мирана усмехнулась, восхищенно и насмешливо. «Почему бы вам не спрятать ее в рукав?» «Боюсь, выпадет во время полета», — серьезным тоном отвечал Эрман, но в его глазах мелькали искры веселья. Припирались они около получаса, и, наконец, под градом комплиментов, поцелуев и уговоров, Мирана сдалась и сунула маленькую коробочку в поясной карман. «Летим!» С неохотой отступив назад, ему очень понравилось уговаривать девушку и целовать ей руки. Дракон сменил облик и подтолкнул Мирану мордой, чтобы она быстрее села ему на шею. Дочь графа осторожно забралась на привычное место и крепко сжала ладони на плотной коже. Ей почему-то стало жаль расставаться с драконом. Правда, у нее впереди еще почти восемь месяцев, но ящер взметнулся в воздух и вскоре приземлился у горячего озера. Чувствуя на себе горящий взгляд дракона, Мирана не спешила раздеваться, сняла только сапожки, и села на камень воды опустив ноги в теплую воду херман сел рядом искоса поглядывая на девушку они снова молчали куда ты пропала не выдержал огнекрылый я искал тебя по всему замку девушка пожала плечами не желая отвечать кто ты еще одно пожатие плеч почему ты ничего о себе не рассказываешь Возмутился мужчина. Мирана недоверчиво заглянула мужу в глаза. Можно подумать, что он что-то рассказывал о себе. Как ни странно, дракон ее понял. Задумчиво взъерошил волосы и сказал. «Что ты хочешь знать?» Дочь графа снова пожала плечами. Она мало знала о драконах, а об этом конкретном вообще ничего. «Меня зовут Эрман Огнекрылый из клана Летящих к Солнцу». Немного унылым тоном начал мужчина. «Мне 318 лет». Мирана закашлялась. Стукнув ее по спине, дракон наморщил нос. «Люди всегда так реагируют. На ваш возраст мне чуть больше 20. Совершеннолетие у нас наступает в 250». Дочь графа легонько похлопала мужа по руке, понимая, что вопрос возраста Эрмана все же задевает. Сколько живут драконы, никто не знал, но все же ее супруг явно переживал, ведь для людей он был невероятно старым, а для близких — очень юным, чуть старше самой Мираны. Успокоившись, дракон продолжил. Этот замок родители подарили мне на совершеннолетие. У нас принято отделять взрослых детей. Я восстановила его, нанял слуг, строил лабораторию и хорошо живу уже больше полусотни лет. — А тебе не скучно здесь одному? — спросила Мирана. — Я часто навещаю родных, — улыбнулся дракон. — Иногда встречаюсь с друзьями. Ещё есть обеза. Ох, тёмное небо!» Девушка спрятала улыбку. «Кажется, кое-кто вспомнил про обязательный бал. Однако дракон справился с собой и уставился на Мирано. Теперь ты расскажи о себе!» Дочь графа задумалась. «Кажется, в легендах говорилось, что драконы чувствуют ложь. Значит, нужно рассказать о себе правду. «Меня зовут Мирана. Я старший ребёнок и единственная дочь в семье. У меня пять младших братьев. Я их очень люблю, хотя они порой устраивают такое, что мне хочется их стукнуть чем-нибудь тяжёлым». Дракон улыбнулся, понимающе. «У меня только сестра, но она способна залезть под чешую так, что я сбегаю к себе, радуясь тому, что она не может пока» долететь до моего замка. Я училась дома, поэтому умею управлять хозяйством, немного магичить, ездить верхом и фехтовать. «Фехтовать?» — изумился дракон. «Еще стрелять из ружья, из пистолета, из лука», — припомнила Мирана. «Значит, ты охотница?» «Нет», — покачала голова девушка. «Тогда кто?» Эрмон нетерпеливо хлопнул ладонью по ноге. «Не знаю», — абсолютно честно вздохнула Мирана. «Запуталась». Дракон хотел что-то сказать, но в замке вдруг случилась какая-то суета, а через минуту на флагштоке одной из башен начал развиваться сигнальный флаг. «Тёмное небо», — выругался огнекрылый. «Прости». «Надо возвращаться в замок».